Такие начальники попадались сплошь и рядом. Городничие, полицмейстеры, исправники, губернаторы и низшие служащие за все и про все чинили свое кулачное правосудие. Приведем наиболее характерные примеры. В 50-х годах губернатором в Костроме был генерал-майор К. известный под именем Ивана Грозного. Крайне честный, неумолимый гонитель взяточников, Он в то же время был ревностным сторонником кулачной расправы. В Кострому Ивана Грозного перевели из другой губернии за то, что там он дал пощёчину вице-губернатору. Это обстоятельство его однако не исправило. Однажды какой-то обыватель, проходя мимо губернаторского дома, услышал стоны, раздававшиеся через открытое окно. Заинтересовавшись этим обстоятельством, он обратился за разъяснением к сторожу. последовал следующий ответ Сегодня сам сердит правителя канцелярии неловко задел зуб вышиб вот он и охыет Другой отличительной чертой сего начальника было пристрастие к памподуршам Ежедневно в 12 часов дня он отправлялся к своей даме а в 3 часа возвращался обратно В это время никто не смел попадаться ему на встречу. Полиции был отдан строгий приказ следить за этим. Однажды не доглядели. Какой-то шальной крестьянин тащился по улице во время проезда губернатора. Разгневанный Иван Грозный сейчас же от Помпадурши послал за полицмейстером, и у неё же произвёл над мужиком собственноручную расправу. Большую склонность к мордобойству обнаружил также Новгородский губернатор Суковкин. Ревизия сенатора Княжина в 1838 году выяснила, что нередко были случаи, когда после разговора наедине губернатора с неугодными ему чиновниками этим последним приходилось оказывать медицинскую помощь.